Машина Юргенсена остановилась напротив ресторана «Павлин», и под прикрытием четверых телохранителей он перебежал от машины к дверям, скрывшись за которыми почувствовал себя значительно лучше. Через 15 минут в этом ресторане у него была назначена встреча с Куки Рутбергом, тем самым выскочкой, который зарился на два казино Юргенсена. По телефону Рутберг называл Юргенсена Тревисом и заверял его в дружбе и уважении – Он предлагал встретиться и решить спор мирно, хотя никакого спора здесь не было, просто игровые точки Юргенсона захотел прибрать к рукам другой человек. Трэвис согласился на эту встречу, теша себя надеждой на благополучный исход, ведь война стоила недёшево, да и дело это было очень хлопотное. Накануне вечером на несколько близлежащих крыш были посажены люди Юргенсона, которые должны были воспрепятствовать снайперам занять выгодные позиции, если, конечно, рудберг решится на это. И всё же, несмотря на меры предосторожности и скрытые патрули на прилегающих улицах, юргенсон чувствовал себя не в своей тарелке. В отдельный занятый юргенсоном зал вошёл официант, чтобы принять заказ, но ему вручили 300 ливров и сказали, чтобы больше не приходил. Тот понятливо кивнул и исчез. Юргенсен посмотрел на часы. До положенного срока встречи оставалось 12 минут. Он сидел в углу за дубовым столом. Это было самое безопасное место в ресторане. Лишь справа, в пяти метрах от Юргенсена, имелось небольшое окно, но в него снаружи ничего видно не было. Начальник охраны лично контролировал прикрытие своего босса. Он прибыл в ресторан на полчаса раньше, и теперь его рация шелестела в небольшом коридорчике перед туалетом. «Я ображан Вижу, двоих с тележкой направляются в сторону ресторана». «Проверь их», — приказал начальник охраны. «Остановить?» «Как хочешь, но выясни, что в тележке». «Понял». «Я Таласани, стою тут на углу возле пиццерии. Что мне делать с этим белым фургоном?» «А что с ним не так?» «Ну, я же говорил, какие-то быки в нём. Я попытался подкатить, а они не по-нашему лопочут и в книжку показывают». «Какую ещё книжку?» «У них у всех в руках какие-то книжки. Они их, типа, читают». «Может, сектанты?» «Кто?» «Я говорю, может, сектанты?» «А это чего такое?» Слышавший это Юргенсен вздохнул и покачал головой. Ему требовалось сходить в туалет, однако до встречи оставалось всего 7 минут. Можно было и потерпеть, к тому же долго говорить с этим ублюдком он не собирался. Первые два слова — «что за дела?», и если у него нет ответа, разговор не состоялся. Войны Юргенсен, конечно, не хотел, но ещё не забыл, как это делается. До того, как он осел и пустил на побережье Корни, там было 22 различные банды, а теперь всеми делами заправляли только 7 групп, и одна из них принадлежала Юргенсену. Он снова взглянул на часы. Три минуты. «Всего три минуты, а терпеть уже не было сил. Должно быть, застудился». Подумал он, вставая, и на мой вопрос старшего телохранителя сказал. «Отлить надо, а то не дотерплю». Тот сейчас же метнулся в коридорчик, Юргенсон последовал за ним. Заметив хозяина, начальник охраны сказал кому-то. «Подожди», ожидая, что от босса поступят какие-то распоряжения. Но тот молча указал на дверцу туалета, куда уже вошёл телохранитель. Начальник охраны кивнул и, отойдя к кухне, продолжил радиообмен. и пожрать бы не мешало», — подумал юргенсон чувствуя доносившиеся из кухни аппетитные запахи. «Что бы ни было с этим Рутбергом, останусь и поем». Снова подумал он и увидел вышедшего из туалета телохранителя, который кивнул, дескать, всё в порядке, никто в задницу не выстрелит. Зайдя в туалет, юргенсон представил, как всё это выглядело со стороны и улыбнулся. Скажи ему кто-то лет 20 назад, что сортиры для него будут проверять security он бы не поверил. 20 лет назад это было бы как анекдот, а сейчас — реальность. Облегчаясь и чувствуя, как отпускает резь, юргенсон подумал, что пора навестить доктора Адамова. Тот всегда давал ему нужные таблетки, от которых всё сразу проходило. Правда, пару раз он настоятельно рекомендовал поберечь себя. И Юргенсен берёг. Ездил на воды, принимал грязевые ванны. Глупость, конечно, но доктор был доволен, а значит и Юргенсену становилось как-то спокойнее. Помыв руки, он вышел из туалета и, снова взглянув на часы, с удовольствием отметил, что уложился секунда в секунду. А этот придурок Рудберг, если опоздает, получит ещё один жирный минус. «Да я бегу за ними, Эдвин, бегу! Но они уже возле угла!» — надрываясь, кричали из рации начальника охраны. «Сэр!» Крикнул он, пытаясь задержать Юргенсона. И в этот момент угол, в котором тот должен был сидеть, вдруг разлетелся тысячей кирпичных обломков, перевернувших стол, сорвавших люстру и раскидавших одетых в бронежилеты телохранителей. Ударная волна из горячего воздуха и едкой пыли пронеслась по коридору, сшибла ещё одного секьюрити, захватила Юргенсона и крепко запорошила глаза начальнику охраны. С улицы послышались автоматные очереди и рёв автомобильных двигателей. «Мы их преследуем, Эдвин! Это Карвард, как слышишь нас?» кричали из рации, которую на ощупь пытался найти начальник охраны. «Я... Я порву этого Рудберга!» — ревел Юргенсон, пытаясь подняться на ноги, но пыль на покрытом лаком полу скользило словно масло. «Сэр, у вас на лбу кровь! Сэр, одну минуту, я приложу платок!» — кричал ему телохранитель, тот, который проверял туалет. «Эй, кто-нибудь, вызовите скорую помощь! И полицию!» — донеслось с кухни. «Вероника, скорую помощь и полицию!» «Отставить полицию, без неё разберёмся!» проревел Юргенсон, прижимая к колбу окровавленный платок. «Эдвин, что у нас на дороге?» «Каррот у них на холосте, сэр. Должны догнать».